в VI веке до нашей эры решил основать здесь свою столицу? Или же он руководствовался скорее стратегическими и культовыми соображениями? Мы еще многого не знаем о строителях и истории этого города циклопических монолитов, ибо герники не знали письменности Вероятно, в их культуре преобладали ярко выраженные черты сельского уклада. С начала бронзового века, около 2000 года до нашей эры народности, обитавшие в этом районе побережья области Лациум, имели налаженное морское сообщение с Сардинией и Испанией, и здесь сформулировалось одна из высокоразвитых культур Восточного Средиземноморья. Но новые навыки почти не повлияли на образ жизни и уклад людей эпохи неолита. Техническая вооруженность обитателей Центральной Италии несколько улучшилась лишь на пороге следующего тысячелетия. Торговля в те времена особого значения не имела, До возникновения жизнеспособного общества было еще далеко, а о формировании государственной структуры не было и речи. Люди ютились в скромных глинобитных хижинах с соломенными крышами и вели жизнь пастухов и пахарей в те самые годы, когда у этрусков возникли первые начатки иерархии власти. Герники, как и другие племена, населявшие Италию в те времена, объединялись в сплоченное сообщество, сохранявшееся только на время войны и религиозных праздников. Следы их культуры в период V-VIV веков до нашей эры были уничтожены или ассимилированы римскими завоевателями. Однако, Циклопические крепостные сооружения, для возведения которых были необходимы тщательное планирование и организация работ, уцелели и продолжали существовать. Что могло побудить бедных пастухов-кочевников воздвигнуть рядом со своими ветхими хижинами гигантские каменные сооружения? Откуда они заимствовали свои познания в области строительства? Ради чего они забыли о трудах, обеспечивавших им выживание, и посвятили все свои силы сооружению этих мегалитических монстров? Кто и зачем убедил их начать строительство? Эти и другие подобные вопросы возникают не только в Аллатрии. Город Ферентино, привлекающий туристов своими храмами, монастырем и живописными старинными улочками, еще с IV века служащей резиденцией епископа, за семь веков до этого был захвачен молодой Римской республикой и включен в ее состав. Основание же города относится, по всей видимости, к V или VI веке, веку до н.э. На примере ворот Порто-Сангвинария историю городка можно проследить словно на разрезе геологических пластов. Верхняя часть состоит в основном из бутового камня, который широко применялся в средние века. Арочные своды из тесанного камня и дверные перекрытия относятся. Крымской Римской эпохе, первый век до нашей эры, а нижняя часть, колоссальная кладка фундаментных стен, восходит ко временам герников. По всей видимости, эта строительная техника была известна и соседям герников, племени Вольсков. На склоне Лепинских гор расположен городок Сеньи, возраст которого – превышает два с половиной тысячелетий. Хенинг писал об этом городке. В эпоху Средневековья Сеньи иногда служил папской резиденцией.